к тому месту, где собирались преодолевать забор. Поверху тут везде была натянута колючая проволока, перебраться было бы непросто. Зато внизу я заприметил участок, где можно протиснуться на животе. Наверное, грунт чуть размыло дождями. А может, лисицы или собаки прорыли себе дорогу. Пришлось, правда, немного расширить себе путь с оперной лопаткой. Составление плана, как нам проникнуть на ранчо, я взял на себя. Журналистских познаний оказалось для этого недостаточно, а вот тех, которые имелись у Николая Смирнова, вполне. Такого рода сноровку вполне мог иметь и частный детектив, так что Ферри удивился не очень. Когда он понял, что отыскал в моем лице полезного партнера, то предложил мне оплату, и я не стал отказываться. Пусть считает, что это он меня использует. Я нырнул в проход первым. По периметру территории раньше горели на высоких столбах фонари да и светящиеся окна ангара немало разбавляли темноту. Но как раз в этом месте дерево у забора создавало удачный полумрак. А еще здесь имелась полоса кустов. В отличие от тех, что росли снаружи, эти были подрезаны и оккультурены, но все равно вполне пригодны для того, чтобы за ними прятаться. Дождавшись, пока мой компаньон окажется по эту сторону забора, я осторожно выглянул из-за кустов. Махнул рукой. Мы уже почти начали перебежку к стене ангара, когда с торца его, с левой стороны, заскрипели, приоткрываясь, двери. До нас донесся многоголосый гомон изнутри здания. Мы мигом плюхнулись на землю. Двери закрылись, и гомон стал глуше. По земле заметались тени, зазвучали голоса, но вышедшие и не смотрели в нашу сторону. Шаркая по бетонной дорожке, они направились к машинам или куда-то в том направлении. Немного выждав, мы пошагали к ангару. Пригнувшись и бесшумно ступая, мы обошли прямоугольник света на земле. Из окна слышался шум и крики. Там уже вовсю метелили друг друга бойцы и бесновались те, кто за этим наблюдал. В 10 метрах у ангара имелась пристройка неизвестного назначения. К ней мы и рванули. Я помог забраться наверх фэри. Потом, подпрыгнув, ухватившись и подтянувшись, влез на крышу пристройки сам. Под ногами недовольно задвигалось кровельное железо. Прильнув к его холодной поверхности, мы поползли к окну. Здесь оно было небольшое, зато располагалось сверху. Да и выбирать нам особо не приходилось, разве что состроить морды кирпичом и ломануться прямо через главный вход. Если бы мы лезли сюда за тем, чтобы посмотреть именно бои, то наше теперешнее место оказалось бы для этого не очень удачным. Ринга и тех, кто там прыгал, отсюда было почти не видно. Мешала колонна. Зато те, кто за рингом наблюдал, располагались с двух сторон и были перед нами, как на ладони. В руках Адриано Фери уже появился фотоаппарат. Журналист мгновенно нацелил объектив и стал, поводянием жадно делать снимки один за другим. Машинка у него была специальная и щелкала совсем негромко, еле слышно. А в помещении восседали на скамьях люди. Человек 30, может и больше. Разные. Спокойные, что-то орущие, серьезные и ироничные, возбужденные и флегматично пускающие сигаретный дымок, одетые в костюмы, галстуки или в простые свитера, в короткие куртки или в плащи. Все это были белые мужики от 35 до 65. Считается, что как раз эта часть человечества и правит миром. По крайней мере, так было здесь в конце 70-х. Отлично, отлично! Забормотал быстрым шепотом мой компаньон, толкая меня в бок и продолжая фотографировать. Компания, что надо. Все, все здесь. Вот тот в центре с сигарой, хозяин клуба Карла Карбонара. А вокруг него сенаторы, чины из правительства, полицейские генералы, судья. Вон тем мне неизвестны, похожи на военных. Папский кардинал. Хорошо, хоть ни в суд, не в сута, сутане сюда приперся. Хе -хе. Промышленники и бизнесмены помельче. Мои коллеги-журналисты. Вот же продажные говнюки. Ну и мафия тоже здесь, само собой. Там сбоку, четверо в костюмах. Вон тот щекастый, это Дон Чезаре Борзини, глава римской козаностра Но Ну и дальше, позади, всякий мелкий преступный сброд. На этих можно не обращать внимания. Хороший улов. Фотоаппарат он успел спрятать в рюкзак и теперь довольно потирал руки. Да, чуть не забыл, зашептал он дальше. Вон те двое в кожаных куртках в верхнем ряду. Это те, кто тебе нужен, бригадиры, Ринато Розетти и Тони Бертолетто, запоминайте милые лица. Я последовал его совету и прильнул к окну. Розетти, худой, потлатый в очках с небольшой бородкой, видимо, пытался косить под интеллектуала. Он глядел в сторону ринга с холодным, скучающим выражением. Плотный и румяный Бертолетто, наоборот, бешено размахивал руками и что-то безостановочно орал. Лицо у него было простое, грубое, мужланистое. Эти двое затесались в группу бизнесменов, которые разбавляли здесь властных участников и составляли массовку. «Когда тут все закончится, — решил я, — надо попробовать за ними проследить. Хорошо, что мы приехали сюда на моей машине. Только высажу где-то по пути Ферри, ему лишний раз рисковать незачем». «Давай выбираться отсюда», — предложил я. На этот счет мой компаньон возражений не имел. Мы пробрались к краю пристройки. Я спрыгнул первым, ботинки мягко спружинили приземление. Скоро эфирии запыхтело у меня за плечом. Мы быстро огляделись и направились к нашему подзаборному лазу. И тут из-за угла пристройки выступила темная фигура. «А ну стоять!» Человек выступил из мрака на свет, что лился из ангарного окна. Это был один из охранников. Тут же у нас за спинами зашуршало, а там появились еще двое а первый сделал шаг вперед. «Держите руки на виду!» скомандовал он. Вел он себя очень уверенно, и у него имелся для этого весомый аргумент. Он, аргумент, был черный, увесистый, 45-го калибра. Свой похожий аргумент, подумав и поколебавшись, я с собой брать не стал, оставил дома. «Обыщите их!» приказал охранный руководитель своим подчиненным. К нам с сферри подскочили, схватили за плечи, и по очереди обшарили. У журналиста отобрали рюкзак и что-то, найденное в карманах. С меня им взять было нечего. Человек с пистолетом кивнул и отступил в сторону. «Ведите их к боссу», – распорядился он. Под крышей ангара все пропиталось запахом курева и пота. С нашим появлением текущий бой остановили, и теперь соперники, два разгоряченных парняги с припухлостями на лицах, не глазели на нас с ринга. Также оттуда посматривал рефери, здоровенный шкаф в черной рубахе. Лицо его чем-то напоминало бульдозер. Казалось, что этот зверский мужик при желании запросто отлупасит обоих бойцов разом одной левой. На нас глазели с ринга, но куда больше оживления мы вызвали среди тех, кто сидел в зале. Оттуда на нас вылупились во все глаза, многие даже повскакивали со своих скамеек. Некоторые выглядели встревоженными, а хозяин всего Шалмана Карло Карбонара, выступил нам навстречу. Он, если и был обеспокоен, то умело это скрывал. «Что такое? У нас гости?» скричал он, деловито присматриваясь к тому, кого же это сюда привели. Со своими каркающими именем и фамилиями, сеньор Карло и сам был похож на ворону, такой черный, носатый и со своеобразной походкой, как будто прыгающий при каждом сделанном шаге. «Надо же! Сам Адриано Ферри!» Осклабился он, узнав моего компаньона. «Вот сюрприз, так сюрприз! Не живется спокойно. Все тянет лезть туда, куда лезть совсем не нужно, да?» Вопрос этот, понятно, был риторическим и ответа не требовал. Карбонара пыхнул сигарой, бросил ее под ноги и перевел взгляд на наших конвоиров. Один из них метнулся вперед и передал боссу отобранный у журналиста рюкзак. Человек-ворона тут же раскрыл его и сунул туда свой клюв. Потом сунул руку, вытащил из рюкзака фотоаппарат, саркастично продемонстрировал его остальным. «Ну да, понятно!» Расстегнул чехол, открыл крышку фотоаппарата и, как и следовало ожидать, извлек оттуда пленку, тем самым ее засветив. Ферри смотрел на этот процесс, бессильно скрипя зубами. «Ох, злоупотребляете вы нашей добротой, дорогой Адриано!» проговорил хозяин ранчо, засовывая фотоаппарат обратно в рюкзак и передавая рюкзак охраннику. «Эксплуатируйте человеколюбие и милосердие, мое и моих уважаемых друзей!» «Эксплуатирую, простите, что?» Фери скинул брови и хрипло захохотал. «Как можно эксплуатировать то, чего нет и никогда не было?» Самообладание у этого парня было что надо, а вот чувством самосохранения природа его определенно обделила. — Ладно, — не поддержал веселье сеньор Карбонара. Он переключил свое внимание на меня. Взгляд его был холодным, изучающим. — А это кто с вами? — спросил он. — Адриано, вы наняли себе телохранителя? Что ж, это резонно с вашей стороны. Карло Карбонара иронично покивал головой. Выглядело это так, как будто он клюет в воздухе что-то невидимое. Или это консультант и напарник по незаконному проникновению в частные владения? Я промолчал, решив, что оставаться на заднем плане будет для меня пока что предпочтительней. Тем более спрашивали и не меня. И подивился тому, как ловко и сходу этот папа Карло разгадал мою в этом деле роль. И порадовался тому, что роль это не настоящая для прикрытия. Адриана Ферри разъяснять тонкости наших с ним взаимоотношений тоже воздержался. «Ну и что нам теперь с вами двоими делать?» – развел руками-крыльями птицевидный человек Карла. После этого вопроса под крышей бойцовского ангара повисла напряженная тишина. «Да шлепнуть обоих, и дело с концом!» раздался вдруг сиплый голос с трибуны. Кто-то хмыкнул, другие запереглядывались и негромко загомонили. Я присмотрелся, кто это так высказался. Это был старик в на мундир в штатском костюме, седой и крепкий на вид. Кажется, ферии говорил о нем, как о полицейском чине, хотя уверенности у меня не было. С нашим появлением... Народ на зрительских скамьях уже успел немного перемешаться. Я подумал и вынужден был признать, что предположение Седого звучало вполне логично, но имелись и некоторые основания полагать, что так, как он говорит, все-таки не случится. «А что?» — продолжал гнуть свою линии Седой. «Я давно считаю, что этого коммуняку пора убрать с дороги. Крутится и крутится под ногами!» Он выпятил вперед выскобленный подбородок и нахмурил свои пустистые брови. «Не горячитесь, ваша честь!» Едва заметно усмехнулся хозяин этого места. «Ага», — подумал я, — «ваша честь!» «Значит, этот седой судья!» «Интересное здесь у них в Итальянской республике 70-х правосудие!» «Наш нежданный гость Адриано Ферри, — продолжал Карбонара, — «никакой не коммунист. И на нас, правых патриотов Старой Италии, он в своих статьях нападает не поэтому. По своим политическим взглядам он скорее... «Центрист, не любит всех одинаково, просто мы неудачно попались ему под руку, или, вернее сказать, под его разящее перо». «Понятно, принципиальный», — сказал одутловатый бородач, кажется, из депутатов. Прозвучало это так, как будто фери обличили в непоправимой глупости или в каком-то стыдном пороке. Сам говоривший подобным качеством явно не отличался. Но это было сейчас не важно. Важно было то, как собравшиеся здесь бонзы решат с нами поступить. На лицах Карла и других отражалось раздумье. Сам сеньор Карбонара, похоже, был здесь очень не последним человеком. И не только потому, что все происходило в его доме, на его территории. Высокопоставленные люди вокруг смотрели на него и ждали, что он предложит. Это было интересно. Над этим стоило поразмыслить. Конечно, потом, не сейчас. А сейчас... Мне показалось, я понял, что именно здесь происходит. Насколько можно судить по составу присутствующих, здесь собрался весь костяк правых реакционных сил страны. Изрядная часть этих людей осведомлена о том, что предстоит большое дело – похищение Альда Моро. Операция готова и намечена на ближайшие дни. Все расписано, отрепетировано и только ждет своего часа. И если сейчас, в самый канун события, случится убийство известного журналиста, Неизбежная реакция в стране может вызвать неожиданные последствия. Выступления левых сил, протесты, беспорядки на улицах. Такая турбулентность перед самой операцией совершенно не в тему. Так что убивать Ферри вроде как нельзя. Да и просто оставить здесь, продержать оставшиеся до события дни где-нибудь в подвале тоже. Потому что исчезновение его немногим лучше убийства. На полуострове уже привыкли, что если кто-то пропадает, хорошим это заканчивается редко. К тому же Ферри мог кому-то сообщить, куда именно он направляется этим вечером. Но и просто отпустить нас, надавав для виду по печени, выглядело бы странно. Те из своих, кто был не в курсе предстоящего большого дела, могли не понять, посчитать слабостью. Хуже того, слабостью это могли посчитать и противники, и повести себя непредсказуемо. Сам Ферри после такого мог поверить в свою неуязвимость, растрезвонить о случившемся и усилить свои нападки. Да, затруднения хозяина ранчо и остальной компании были, мне кажется, понятны. И тогда в моей голове родилась спонтанная идея. «Послушайте», — сказал я, подняв кверху раскрытую ладонь. «Послушайте, у меня есть предложение». После моих слов тишина в прокуренном пространстве ангара повисла абсолютная. Присутствующие уставились на меня во все глаза. Они вытрещились так, как будто с ними заговорила лошадь, или обшитая декоративным деревом колонна, или боксерская перчатка. Мой компаньон Адриано Ферри, надо сказать, смотрел на меня с похожим выражением на лице. Я бросил на него быстрый взгляд, как бы подбадривая. «Ничего, прорвемся». «Ну, давайте послушаем», — снизошел Карло Карбонара, пожав плечами и приглашая присоединиться к его решению остальных. Остальные вроде бы не возражали. «У вас здесь интересное место», — начал я свою речь. «Это же бойцовский клуб, я правильно понимаю?» «Так вот вам наше предложение». Я сделал небольшую паузу и осмотрел окружающие нас лица. Ворону Карла, седого кровожадного судью, бородатого и продажного депутата, высокопоставленных полицейских, магнатов, бандитов и прочих. Морды были, как из политических карикатур в журнале «Крокодил» один в один, хищные и много чего о своих хозяевах объясняющие. «Предложение такое», — продолжал я. «Раз здесь бойцовский клуб, то давайте и решим вопрос соответственно. Я готов выступить с нашей стороны». Вы тоже выставите своего бойца. Пусть в этом поединке все и решится. А ставки, я развел руками, если я побеждаю, то вы отпускаете нас без всяких условий и последствий. А если победу одержит ваш боец, это давайте обсудим. По рядам политиков, бизнесменов и прочих бандитов прошел тихий гомон. А потом они посмотрели друг на друга и загалдели все разом, как на базаре. Каждый старался перекричать соседа. Что это значит? Возмущены они моим нахальством, или же наоборот, согласны и теперь стараются выдвинуть свои условия, было совершенно непонятно. «Тише, тише, сеньоры!» – постарался навести порядок Карла Карбонара. Пока я говорил, он успел куда-то ненадолго исчезнуть, и теперь снова появился рядом со мной и нахмуренным Адриано Ферри. Ему хоть и не сразу, но добиться относительной тишины таки удалось. «Я так понимаю, вы, как азартные люди, склонны ответить на предложение нашего непонятного гостя. Согласием?» — смог уловить он общее настроение в предыдущем гвалте. «А может, подумалось мне, он просто сделал вывод, который был ему выгоден?» Как бы то ни было, никто против такого вывода возражать не стал. Седой судья скорчил недовольную мину, но промолчал. «Какие мы выдвинем условия?» — спросил Карло Карбонара. «Есть предложение? Предложения сразу же и появились. «Пускай этот ферри даст опровержение по поводу своей статьи о полиции», ткнул журналиста пальцем бритый тип с тяжелой выпирающей вперед челюстью. «И к статье о строительных профсоюзах», влез невысокий толстяк, похожий на сердитую свинью в очках с дорогой оправой. «И о распределении городского бюджета», пискнул плешивый хлыщ с бегающими глазками. Хозяин территории хмыкнул. «Принимается». Но три опровержения — это, пожалуй, многовато. Пусть будет два из трех на выбор. Вы соглашаетесь на эту ставку, сеньор-репортер?» Ферри скребанул подбородок и хмуро посмотрел в мою сторону. Я вполне понимал его сомнения. Но ситуация, в которой мы оказались, предполагала не сомневаться, а принимать рискованные решения. Я ответил Ферри спокойным и уверенным взглядом. «Соглашаюсь», — буркнул он. «Вот и отлично!» Карло Карбонара потер ладонью ладонь, потом взглянул на меня. «Что касается вашей расплаты в случае поражения, я не знаю, как к вам обращаться. Меня зовут Нико, — сказал я, — Нико Бранчич». Человек-воронок клюнул носом в воздух, так он кивал. «Так вот, Нико Бранчич, если вы проиграете бой, то, раз вы вызвались на ринг, то, надо полагать, имеете представление о единоборствах». В случае проигрыша вы останетесь здесь на неделю, будете работать боксерской грушей на тренировках у наших ребят. Он вскинул голову и недобро усмехнулся. Если, конечно, сохраните способность передвигаться на своих двоих и останетесь в состоянии что-нибудь соображать. Вокруг нас загомонили одобрительно по отношению к последним словам Карла и не очень по отношению ко мне. «Попугайте тут еще», — подумал я снисходительно. Вы просто никогда не видели, как работает боевая машина, тренированное тело Николая Смирнова. В груди защекотало в предчувствии доброй драки. И правда, что-то уже давненько я не махал здесь кулаками. «С нашей стороны участвовать в дуэли будет, конечно же, Джакомо», объявил Карло Карбонара дальше. Последовавший за этими словами многоголосый и радостный рев мне понравился не очень. И тут же, вслед за этим, я ощутил на себе чей-то свирепый и полный яростного нетерпения взгляд. Каким-то дополнительным чувством я понял, что так на меня смотрит этот самый неизвестный Джакому. Я отыскал, откуда исходят в мою сторону эти лучи ненависти и дикого пустошения. Встретился с противником глазами и понял, вдруг, что мое предложение о поединке вполне может обернуться катастрофой. Глава 5. Этот Джакома был, безусловно, профессионал. Когда нас с Ферией привели в ангар, он топтался на ринге в роли рефери, и вид имел хоть и грозный, но достаточно флегматичный. Теперь он рвал на себе свою черную рубаху и раздувал ноздри как бешеный бы. Это, видимо, было не всерьез часть шоу, но по некоторым признакам можно было догадаться, что противник он более чем серьезный. Рубаха с треском разорвалась и упала на пол. Верхняя часть немаленького шкафоподобного туловища Джакома засинела татуировками. На груди ревели оскаленные звери, салютовали мечами римские легионеры, бушевало пламя, угловатые буквы складывались в латинские изречения. По плечам летели, раскинув крылья, клювастые орлы, на бицепсах скалились черепа. Свастик, кажется, не было, но специально я не искал. Я и себе скинул куртку, а затем и футболку. На теле, которое я уже привык считать своим, никаких татуировок, конечно же, не было. Вот если бы они там были, это получился бы номер. А на левой груди профиль Сталина, а на правой... На правой серп с молотом и слава КПСС. Вот это бы я разоблачился. И в прямом и в переносном смысле этого слова. Свои вещи я передал журналисту Ферри. Он оказался в зависимом положении и от того нервничал. А может и не от того. Поводов для того, чтобы понервничать, у нас с ним было сейчас в избытке. Я хотел сказать ему что-то ободряющее, но не смог ничего придумать. «Эй, а на этот бой будут приниматься денежные ставки?» раздался со стороны трибун ворчливый голос. «Я хотел бы поставить на чемпиона». Вопрос был поддержан другими голосами. Карло Карбонара принялся что-то отвечать, там завязалось обсуждение. Суетливее и настойчивее всех в этом деле оказался мужичок из Ватикана. Видимо, за этим он сюда и хаживал. Но эти дела меня касались мало. Если мне удастся одолеть этого татуированного крокодила, подумал я, выполнят ли Карло и его гости свое обещание? Отпустят ли нас с Фери, Или все это просто издевательская игра? И решил, что могут и отпустить. То, что все эти люди собираются вместе, пусть и не совсем в открытую, означало, что они особо никого не боятся. Да и кого им боятся? Они в этой стране хозяева. С могут просто взять джентльменское обещание и держать увиденное в секрете, и он, как человек принципиальный, свое обещание выполнит. А даже если он нарушит правила бойцовского клуба и расскажет о бойцовском клубе, без фотографий, которых нет, это будут не более чем слова. Выглядеть это будет как неубедительная клевета на власть имущих. Тем временем вопрос со ставками решился, причем положительно, и все, кто решил ставить, сделали это в пользу Джакому. Мужики из бригады Россо, я заметил, тоже поставили, а владелец поместья вынужден был с досадливой усмешкой объявить, что раз такое дело, все ставки он вынужден принять. То есть сделать контрставку в том же размере на меня. С его стороны это выглядело как чистая благотворительность или как компенсация гостям за причиненные неудобства, ведь обеспечивать охрану территории должен был ее хозяин. Дальше Карло Карбонара пригласил нас Джакома на ринг. Мой противник пошагал первым. Один из приветших нас в сфере охранников не успел убраться с его пути, и Джакомо оттолкнул его так, что тот едва устоял на ногах. Я кивнул Адриану Ферри и тоже отправился к канатам. «Отдадим должное отваге этого человека», указал на меня Карло, как будто взмахнул черным крылом. Он, конечно, просто решил лишний раз поглумиться, но поняли это не все, некоторые приняли за чистую монету. «Глупости его надо отдать должное». Зло захихикал кто-то. «Да он, видать, просто не знал, что здесь у нас обитает Джакомо-чемпион», – проворчал другой. Перед ведущими на помост с рингом ступенями мы остановились. Карло Карбонара стал объяснять правила. Делалось то в основном для меня, а еще для того, чтобы все выглядело по-настоящему. Правила были просты, потому что их почти и не было. Тыкать пальцами в глаза, рвать противнику рот и ноздри, пускать в ход зубы и ногти нельзя. Использовать в схватке посторонние предметы тоже, естественно, запрещается. Все остальное разрешено. Раунды длятся по 3 минуты. Обычно поединки у нас укладываются в три раунда, объяснил Карло. Я не сразу понял, что вот это сказанное предназначалось уже не мне, а моему визави. Хозяин намекал Джакому, чтобы он не отправил меня в нокдаун чересчур быстро, но чтобы и не слишком это дело затягивал. Если после пяти раундов никто не победит, то. Карло усмехнулся. «То даже не знаю. Придется, наверное, пробить пенальти». Люди на скамейках засмеялись. Все были уверены, что результат поединка предрешен, и долго предстоящее избиение не продлится. «Можешь не сдерживаться», — добавил Карло в полголосу, повернувшись к моему татуированному противнику. «На этот раз ты в своем праве». Это было мне тоже вполне понятно. Псу отдали команду «ФАС». Гладкие доски пола были хорошо отполированы и идеально подогнаны друг к другу. Сверху лился яркий свет мощных продолговатых ламп. Все было солидно, по-настоящему. Джакома оказался повыше меня сантиметров на 10. Он был гигант. Наверное, в плечах он был тоже немного пошире, но об этом я мог только гадать. В центре ринга неуверенно мялся парень в скромном костюме. По припухлостям на лице я узнал одного из бойцов, противоборство которых прервалось нашим здесь появлением. Теперь парню поручили поработать рефери на куда более существенном поединке. И этому своему назначению он был явно не рад. Кто-то невидимый звякнул в колокол, и бой стартовал. Джакома шагнул вперед, протянул руку. Перчатки в этом бойцовском клубе были не в ходу. Мы поприветствовали друг друга ударом кулака о кулак. Мой противник уже не рычал и не метал глазами молнии. Игра на публику на какое-то время закончилась, началась работа. Он встал в стойку и неспешно задвигался вдоль канатов. На нем шуршали черные широкие штаны, видимо, специальные, наподобие кимоно. На мне удобно сидели джинсы, купленные в советской березке лет пять назад. Да, в те времена вещи были крепче и шли с человеком по жизни долго. Эти джинсы были достаточно просторными, чтобы не мешать ногами махать на какой угодно высоте. Впрочем, я давно отметил, что Николай Смирнов был не сторонник зрелищных махов и вертушек, а предпочитал движения экономные, эффективные и надежные. На ногах у Джакома светлели мягкие макосины. На мне были кроссовки, так что преимущество в виде твердых и тяжелых подошв никто не имел. Мой соперник был силен и уверен в своих силах, но также он был опытен, поэтому не поддался всеобщему шапкозакидательскому настрою и, сломя голову, вперед не попер. Джакома немного попрыгал вокруг меня и стал проводить короткие точечные атаки. Сунул двоечку в плечо, потом попробовал приложить сбоку ногой в колено. Было понятно, что он просто проверяет меня. Он пытался выяснить мой уровень как бойца. На эти его попытки я про себя усмехнулся, потому что против него выступал боец очень необычный, с телом и рефлексами высочайшего уровня, но с новым хозяином в голове. Вот и догадывайся, вот и разведывай, как оно обстоит на самом деле. Удачи тебе, мой татуированный спаринг партнер Тут я получил увесистую подачу в голову и едва успел закрыться. Бум-бум. Дальше Джакому провел более акцентированную атаку и отскочил. Я почувствовал, как его кулак повстречался с моей скулой. На трибунах оживились. Мой противник так и продолжил действовать. Он наскакивал, бил и отступал. Кажется, он поверил в то, что я старался ему показать. Мой уровень чуть выше среднего. Победа достанется ему без особых трудностей, и пару раундов можно просто покуражиться. В конце раунда он заработал активнее, придавил. Кулаки замелькали и несколько раз чувствительно попали в цель, в голову и в живот. Но удары были неубойные. Джакомо помнил, что вырубать меня в первом раунде не нужно. Скоро зазвенел колокол. Я сделал вид, что едва дождался этого спасительного звона. Молодой рефери, который все время протоптался возле канатов, шагнул между мной и соперником. В свой угол я брел, тяжело дыша и нарочито прихрамывая на одну ногу. — Что-то мне не очень верится в твою победу, — пробурчал Адриана Фери, протягивая мне через канаты, раздобытые откуда-то полотенце. — Не пойму, зачем ты затеял этот бой? — Увидишь, — ответил я вполголоса, окуная лицо в махровый трикотажный ворс и протирая ссадину в районе левой брови. С трибун меня смотрели насмешливо и высокомерно. Эти властные люди презирали аутсайдеров. Мне показалось, что не свистят и не а не только по причине своего общественного статуса. Для них это было бы не солидно. Потом кто-то все-таки засвистел. Я взглянул. Это был Тони Бертолета, человек из бригад. Как настоящему левому радикалу общественной условности были ему по боку. Минута передышки пролетела быстро. Второй раунд стартовал так же, как протекала середина первого. Видимо, джакома чемпион составил себе план, и теперь его придерживался. План, насколько можно было предполагать, состоял в том, чтобы во втором раунде просто поиграться и покуражиться. Еще в начале третьего. А к концу третьего раунда взорваться мощной атакой и вышибить из меня дух, как и было заказано хозяином. На этот план у меня имелся свой контрплан. Я надеялся все решить уже в конце второго раунда, а если получится, то даже и не в конце. Джакомо был крутой боец, опытный, сильный, резкий, и он был погабаритнее меня. Имелись у него и другие преимущества. Например, он бьется на своей территории, его здесь поддерживают. При спорных обстоятельствах рефери встанет на его сторону, в этом можно было не сомневаться. При равной силе соперников такие факторы могли склонить чашу весов в его сторону. И как сложится наше столкновение, зная он реальные возможности Николая Смирнова, можно было только гадать. А гадание меня в этом деле не устраивало. Пусть думает, что ему противостоит всего лишь продвинутый любитель. И пусть осознает свою ошибку только тогда, когда будет уже ничего не исправить. А пока мы двигались друг напротив друга, посматривая поверх поднятых к лицу кулаков. В атаку я не лез. Задача моя была и так непростой. Нужно было отбиваться, причем делать это как будто на пределе своих сил и возможностей, и при этом не переиграть. Вроде бы у меня это получалось. Джакому, успевший раза три пробить, как ему казалось, мою защиту, стал постепенно входить в раж. Руки его мелькали все быстрее. «Шук! Шук!» — свистело у моего лица. «Бум! Бум!» — попадало в плечи. И что было важнее, ноги моего противника взлетали в ударах все выше, Это говорило о том, что он перестал меня опасаться. И это было очень правильно. В какой-то момент, отражая очередную атаку, я рефлекторно сократил дистанцию. Рука Джакома оказалась над моим левым плечом. Моя правая застряла у него под мышкой. Мы вошли в клинч. Это было еще не то, чего я ждал, но не воспользоваться этим было тоже нельзя. И пока перепуганный молодой рефери догадался остановить бой и дать нам расцепиться, я успел сунуть противнику кулаком в правый бок. Был это не убийственный решающий исход удар. Я просто создал небольшой задел на близкое будущее. У Джакома слегка перекосило лицо от боли, но он быстро с этим справился. В глазах его мелькнуло удивление. Я сделал вид, что и не подозреваю о своей неожиданной удаче. Он, кажется, поверил. Мы сошлись снова. Соперник морщил щеку, в боку у него теперь побаливало. Случайная, как он считал, неудача его разозлила, а злость толкала его вперед. Он был горячий парень, этот джакома. Он провел быструю атаку, пробил в кулаки, которыми я защищал голову, немного задела и саму голову. Дальше противник пошел лупить с ноги в корпус. Это пожалуйста, решил я, отступая и отбивая удары предплечьем. Он попытался бить в колено. Я отскочил. Прыгать здесь на одной ноге в мои планы не входило. Тогда он вдохнул. Громко, шипяще выдохнул и двинулся вперед. Глаза его яростно сверкнули. «Вот оно!» – подумал я. «Тудум! Тудум!» Джакомо залепил два боковых с правой подряд, обозначил движение левой ноги на удар, потом снова приложился с правого кулака. Чтобы поощрить его на дальнейшее, пришлось отчасти пожертвовать лицом. «Шмяк!» Второй удар ощутимо задел щеку. Сзади в спину мне врезались канаты, слева были тоже они. Я рванулся спасаться вправо, и там меня тут же увесисто встретила его левая рука. «Бам!» — ударила она снова. Я покачнулся и сделал вид, что вот-вот свалюсь. Он не целясь, быстро добавил левой, а потом широко замахнулся правой. Для этого ему пришлось немного раскрыться. Вот это и было то, чего я ждал и на что с самого начала раунда надеялся. Бум! Мой кулак с глухим звуком врезался ему в бок. Я метил в то самое уже пристреленное место. «Бум!» — повторил я снова, коротко и без замаха. Джакома болезненно ухнул. Его правая рука пошла таки к цели, но силы в ней сейчас не было, боль в боку забрала эту силу. Да и цель, моя голова, уже успела переместиться. Кулак угодил в пустоту. Не мешкая, я рубанул поверх его плеча с левой, потом еще. Его голова повернулась, подбородок открылся, прикрывающая его рука, ушла чуть вниз, и я бахнул туда с правой со всей силы. Удар получился что надо. Мой противник дернул головой и отступил на шаг, потом еще. Ноги его начали подкашиваться. Он стал падать назад, сзади были канаты. От канатов его отбросило обратно на меня. Я оттолкнул его, замахнулся, но теперь от канатов он полетел не на меня, а правее. Упал на доски ринга, перекатился. Умудрился подняться на ноги. Видать, удар мой достиг цели, не вполне могло быть куда лучше. Но ничего, сейчас довершим начатое. Джакомо стоял в трех метрах от меня. Он действительно был чемпион. Глаза его затуманились, по подбородку стекала кровь, ноги держали его с трудом, но он поднял сжатые в кулаки руки и собирался встретить меня. Ну, тем красивее все получится. Эти на трибуне, бонзы и их прихлебатели, чего подобного ведь и хотели, так пусть хавают, шоу вроде бы вышло неплохое, а завершение будет еще лучше. С этими мыслями я расправил плечи и рванул вперед. Кулаки мои были готовы к работе. Я прикидывал на ходу, как бы поэффективнее этого джакома добить, чтобы не насмерть, но и чтобы без вопросов и сомнений. Я летел к цели, и вдруг на пути у меня выскочил посторонний человек. Это был секундант поединка молодой перепуганной рефери. «Время, время!» – кричал он. «Раунд закончен!» И сразу же после этого зазвонил колокол. Кулаки мои разжались, руки разочарованно опустились. Эх, не успел. А вроде же пытался все рассчитать, исходя из длительности раунда. Но тут вся правда и выяснилась. «Куда ты звякаешь, скотина?» – раздался, перекрывая гомон, бормотание и все другие звуки, хриплый и сердитый крик. «На 20 секунд раньше!» Кричал мой компаньон Адриано Ферри. И не просто кричал, он гонялся по залу за мужиком, который отвечал за отчет времени и подачу колокольного сигнала. Они пробежали вокруг ринга, потом мужик куда-то юркнул и пропал. Ферри немного поискал его, потом выдал гневную живописную тираду. Там было про лживых бесчестных ублюдков, их матерей и прочих родственников, и что с ними всеми нужно делать. Моего итальянского не вполне хватило, чтобы все в ней понять, но сказано было хорошо, цветасто. Даже с трибуны на журналистов взглянули с некоторым уважением. Спасшийся от поражения путем жульнической помощи Джакома сидел в своем углу и держался за канаты. Рядом с ним суетились двое. Один махал на него полотенцем, другой что-то приглушенно растолковывал, размахивая руками. Видать, объяснял, как ему меня победить. Я прошел в свой угол. Сел на кем-то просунутый на ринг табурет, протер лицо. Полотенце было другое, успели поменять. Надо же, сервис на уровне. Нет, не сервис. От полотенца ощутимо воняло какой-то кислятиной. Они просто по-мелкому мне напакостили. Да уж, душевные ребята. Я отбросил вонючую тряпку на пол. Подошел Ферри. Настрой его сильно отличался от того, с каким он встретил меня после первого раунда. Глаза его горели, щетинистое лицо сияло азартом. «Давай добивай к черту эту татуированную гориллу!» — рыкнул он, по-челентановски скривив рот. «И пусть только попробуют нас отсюда не выпустить! Загрызу, тварей!» Я был полностью с ним согласен. Соперника надо добивать. Но все оказалось не так просто. Глава шестая. Итак, третий раунд стартовал. Я шагнул в сторону соперника и сразу понял, что-то идет не так. Сверху яркой вспышкой моргнули лампы, сияние полосами прокатилось вокруг, по стенам ангара и по трибуне с людьми. На секунду-две свет этот заиграл радужными полосами, но никто почему-то не обращал на это ни малейшего внимания. Я заозирался. Точно, никто здесь ничего не заметил. А это значило, что ничего и не было. Что-то пошло не так только со мной одним. Это было у меня в голове. Полотенце, догадался я. Вот от чего от него так воняло. Они пропитали его какой-то неизвестной наркотической дрянью и подсунули мне. Вот это, блин, поворот. Я отыскал взглядом хозяина поместья. Карло Карбонара внимательно следил за мной. Кажется, он убедился, что диверсия сработала. Наши взгляды встретились, он понял, что я понял. И довольно ухмыльнулся. Дело было плохо. Перед глазами у меня туманилось, кружилось и плыло а противник между тем приближался. После моей атаки во втором раунде отошел Джакомо не вполне, это было заметно, но глаза его уставились на мое лицо с внимательным и почти исследовательским интересом. Мой соперник был в курсе того, что меня отравили. «Вот же ж уроды!» Кажется, это было сказано вслух. Я почувствовал прилив злости. От этого круги перед глазами немного разошлись, а резкость наоборот навелась. Джакомо наскочил и провел атаку в корпус, потом еще одну. Я эти атаки отразил. Сильно вперед он пока не лез, не рисковал. Наверное, выжидал, когда полотенечная отрава выведет меня из строя более ощутимо. А отрава свое дело таки делала. Зрение расфокусировалось, перед глазами плыли туманные полосы. Я почувствовал, что стало плоховато с координацией. Для того, чтобы управлять руками и ногами, теперь требовались некие дополнительные усилия. И, что хуже всего, начали путаться мысли. А ведь мы могли бы легко уйти, подумалось мне, там, на улице. Их было всего трое. Тип с пистолетом ничего бы не успел. Ну, может, стрельнул бы, но вряд ли бы попал. Не для того готовят офицеров в спецназе и потом в КГБ, чтобы в них попадали из пистолетов какие-то охранники. Так что ушли бы мы вдвоем сфере, и ищи нас свищи по лесам и полям. И фотографии остались бы на пленке. Но каюсь. Там, на улице, я решил, что лучше будет попасть сюда, ангар, по некоторым соображениям. Ну и вот, попал. Из тумана вынырнул Джакома. Мелькнул кулак. Мне удалось увернуться и даже слегка ответить по корпусу. Он отпрянул и закрылся. Теперь, зная, с кем имеет дело, он опасался меня даже вот такого. В принципе, продолжали течь мои непрошенные думы, можно уйти и сейчас. Но только одному, вдвоем уже не получится. Охраны в помещении не так много, зато хватает людей с оружием за пазухой. А этих старичков из силовых структур недооценивать не нужно, стрелять они могут метко. «Не этот», — бросил я бредовые мысли, — «куда бежать? Надо драться!» Нахлынула злость, и это было правильно. От злости слабость отступала. Тут как раз Джакома попер вперед, полетели кулаки. Я увернулся, потом не успел, в глазах сверкнуло. Я ушел под его рукой, бахнул в живот. Перекатился, вскочил. Теперь, когда не нужно было притворяться любителем, драться мне было куда легче. Но я забыл об отравлении, а вот оно забывать обо мне совсем не собиралось, и теперь эффекты от него навалились со всей своей живописной мощью. В ушах зазвенело, заскрипело и запищало. Перед глазами вспыхнули и замелькали разноцветные огни, и из-за них было плоховато видно то, что происходит на ринге. А на ринге что-то происходило. Там кого-то били кулаками и иногда ногами. Какого-то здоровяка с разбитым окровавленным лицом. Я смотрел на это дело из-под потолка, и цветные огни мешали мне увидеть происходящее получше. Я уже почти плюнул и улетел оттуда сквозь потолок в космос, но потом вдруг все вокруг закрутилось воронкой, и я стал снова смотреть на мир глазами человека на ринге. Лупили там, в пространстве между канатами, конечно, меня. Но, как ни странно, я даже отбивался. Правда, не сказать, что очень успешно, потому что очень тяжело драться, когда кусок сознания пребывает в наркотическом бреду. Да и оставшаяся часть норовит сбежать туда же. Джакома, наверное, почувствовал, понял это мое состояние. А может, ничего он и не понял, просто крики с трибуны погнали его вперед. Но он полез, и полез крепко. Лицо его с припухшим веком, с размазанной под носом кровью, с выпученными бешеными глазами было жутким. Я мог только представить, каким же было тогда мое. Но это не имело значения. Противник ринулся меня добивать. Я понял. Так или иначе, но этот раунд точно будет последним. Окровавленный, жуткий Джакома наваливал по мне кулаками и пытался взломать мою защиту. Орущая и машущая руками публика гнала его вперед. В кровавом тумане мелькали перекошенные морды. «Давай, вперед, добей его!» Вопли неслись над рингом и смешивались в один сплошной ор. Как будто над вместилищем преисподней подняли крышку. Боковым зрением я видел трибуну и беснующуюся толпу на ней. Сплошные крокодилы-бегемоты, обезьяны-кошелоты. Всего один человек был среди этого зверья. Журналист Адриано Ферри. Он, наверное, мог бы сейчас уйти, пробраться вдоль ринга, выскользнуть в ангарные двери, никто бы и не заметил. Но он этого не делал. Еще одно животное прыгало сейчас напротив меня на ринге. Мой противник. Его кулаки мелькали, как вертолетные лопасти. Джакомо — человек и вертолет. Бум! Бум! Попал он раз, и тут же второй. Бум! Увернуться не получалось, тело перестало мне подчиняться. Бум! Бум! Все было совсем плохо. Падать я не падал, но ударов почти не чувствовал. Только фиксировал их где-то в уме. Долго так продолжаться, конечно, не могло. Но пути, как это все переломить, я совсем не видел. Бум! Бум! Бум! Перед глазами полез красный туман. Откуда-то из тумана сбоку в происходящее кто-то вплыл. Это оказался молодой рефери. Все, это победа! растерянно мямлило он. Сеньор Джакому, я могу заканчивать? Это было так нелепо, что даже немного весело. Уйди, придурок! Мой противник вместо веселья сильно разъярился. Шарах! Кулак врубился в бестолковую голову рефери. Туловище мелькнуло в воздухе и улетело через канаты. Бедняга приземлился на пол совсем негромко, как будто с вешалки упали чьи-то вещи. Поднимать его никто и не подумал. Джакомо не смотрел туда. Ему не было дела до пацана, который теперь, может, попадет в больницу. Он несся вперед, он стремился поскорее меня добить. Я застыл, не в силах шевельнуть ни рукой, ни головой, ни чем-нибудь еще. Я все отлично понимал, хоть зрение застилали туманы, в сознании внезапно наступила кристаллическая ясность. Сейчас, сейчас все закончится, и я ничего не могу с этим поделать. Время как будто остановилось для меня. Я видел летящий в переносицу кулак, видел позади него перекошенную морду своего противника, видел, как черная ворона Карла Карбонара уже довольно потирает руки. Видел трибуну с итальянскими бонзами, врагами моей страны, да и своей страны тоже. Сейчас меня вырубят мощным ударом, и все эти чудища победят. Они прогонят растерянного журналиста Ферри, а меня подберут с пола и закинут в подвал под замок. И я проваляюсь там неделю. Может, ко мне даже приведут врача, но это не важно, потому что в эту самую неделю они запустят свой проработанный план, и премьер Альдаморо будет убит. Я увидел вокруг себя эти отвратительные рожи. Они, вот эти вот, победят, восторжествуют. И попадание в это время и в это место человека из будущего ничего не изменит. Все это пронеслось у меня в голове за долю секунды. Осознание того, что победят вот эти, было невыносимо. Всего меня обожгло яростью. «Да хрен там!» – вскипела во мне раскаленная мысль. Она пробежала молнией по нервам, костям и мышцам. От этого я воспрянул, возродился и восстал из пепла. И вот тогда понеслось. Шу! Летевший в мою переносицу кулак просвистел мимо цели. Хех! Моя раскрытая ладонь врезалась противнику в солнечное сплетение. Глаза его выпучились, он согнулся пополам. Ту-дум! Нога в болючее место ниже пояса. От этого враг издал мучительный горловой скрежет. И, наконец, на! Кулак бабахнул снизу прямо в выпирающую челюсть. Клацнуло здорово, этот звук как будто выключил все шумы и крики, стало совсем тихо. Джакому уронил голову на бок, так он постоял секунду-другую, потом ноги его подкосились. Как сносимая башня, он стал медленно заваливаться и с грохотом обрушился на пол. Падение его вызвало тишину еще более полную и космическую. Стало слышно, как тихонько гудят под потолком длинные люминесцентные лампы, и как где-то в загоне фыркает лошадь. «Эй, чемпион, вставай!» раздался с трибуны чей-то неуверенный голос. Но куда там было вставать? Джакомо лежал плотно, основательно. Это было надолго. Глядя на него, я бы и сам сейчас прилег. Я почувствовал, что вложил в эти последние действия всего себя, и даже больше. Бой закончился, но нашей сфере пребывание в кругу врагов продолжалось, а я, кажется, исчерпал свой ресурс. И бред, что недавно отступил, теперь свалился на меня, как падает на голову внезапный кирпич. Я положил руку на голову, потом провел ладонью по лицу. В глаза мне полился резкий несуществующий свет. Меня покачнуло. Где тут действительно можно прилечь? Но нет, тут везде нельзя, я ведь шпион. А шпионы не укладываются, где попало среди врагов. Они стоят. На своем, как Штирлиц. Что бы на моем месте сделал штандарт-инфюрер Штирлиц? Разбил бы кому-нибудь о голову бутылку. Точно. Вот так поступают профессионалы. Десантура бьет бутылки о свои головы, а разведчики о чужие. Надо срочно достать бутылку. Будет бутылка, найдется и подходящая голова. Впрочем, можно будет и не бить. Можно будет выпить. Правильно, как в том кино. За победу. За нашу победу. Эй, джанго, или как там тебя? Выпить есть? Лежащий на ринге человек не отвечал. А что бы на моем месте сделал Николай Смирнов? Вернее, даже так, на своем месте. Потому что место здесь вообще-то его. О, Николай Смирнов мог бы сделать многое. Если улицы городов это каменные джунгли, то Николай Смирнов в этих джунглях тигр. Но сейчас Николай Смирнов это я. Значит, я и есть тот тигр. Да. «Кто тут на меня? Всех разорву!» Тут зачем-то зазвонили в колокол, хотя уже никто и так не боксировал. «Эй, по ком звонит колокол?» «Он звонит по тебе. Вот лично по тебе, понял? Ты, ты в пиджаке, куда побежал? А ну, стоять!» Я полез через канат и спрыгнул в зал. Кого-то оттолкнул, за кем-то погнался. Тут на пути у меня попалась знакомая личность. «Ба, да это же Карло Карбонара!» «Куда лезешь, ворона? А ну, лети отсюда!» Я помог ему, и Карло полетел. Он в кого-то врезался, упал, свалил еще несколько человек. Кто-то стал его поднимать, вокруг засуетились. «Стойте!» — закричал кто-то, кажется, сам ворона Карла. «Не стрелять! Не стрелять!» «Ага, так тут кто-то собрался пострелять!» «И кто же это?» «А, охранник!» Голова моя соображала своеобразно, но тело работало четко и быстро. Охранник оказался куда медленней. «Куда тычешь пистолетом, балбес? Сказано же не стрелять. Дай сюда. Патроны там хоть есть?» Патроны в пистолете были. «Это хорошо», — подумал я. Когда я обрел пистолет, все шарахнулись от меня, как овцы от волка. Или от тигра. Да, того самого. Чего греха таить, мне это понравилось. Это было правильно. Бредовый наплыв отпустил меня. Однако чувствовалось, что накатить снова может в любую секунду. Я смотрел застывших передо мной итальянских бонз. Все они были напряжены, лица перекосило испугом. Так и надо. Пусть боятся. Мой взгляд остановился на оседом судье. Это он предлагал нас с журналистом прикончить. Что ж, жизнь в очередной раз явила свою непредсказуемость. Теперь пистолет был у меня. Попался, гнусный кровожадный старикашка? Иди-ка сюда. Буду тобой прикрываться от пуль. «Пойдем, пойдем, не боись, если свои не подстрелят, то ничего плохого с тобой не случится». «Да спокойно, говорю, а то сам себе заработаешь инфаркт, а кому это надо?» По пути на выход к нам присоединился кто-то третий. «Ага, компаньон, а я в пылу своей эйфории чуть про него и не забыл. Ну, пойдем тогда». Медленно и осторожно мы добрались до того места, где стояли машины. Остальные следовали за нами на расстоянии, я сказал им, чтобы близко не подходили. Итак, что тут у нас? Ага, вот та самая Феррари. Ну, гулять так гулять. Да, теперь она слегка битая, зато в замке зажигания, там я видел, есть ключ. Правильно, Челентано, лучше веди ты, а я займу позицию на заднем сиденье. Буду, если что, отстреливаться, как лысый хрен в «Брате-2», с пулеметом, только с пистолетом. Видел, брат, 2? А, ну да, здесь же 70-е. Ну ничего, у тебя, Челентано, тоже классные фильмы. Я многие смотрел. Да и семидесятые ваши классные, вы тут их не цените, а напрасно, напрасно. Ты, старикашка, давай иди уже к своим. И не будь такой злой, чего ты, как почтальон Печкин без велосипеда. Добрее надо быть с людьми, процессуальная твоя морда. Давай, давай, чеши, в спину не стрельну, у нас, Чехословаков, такое не принято. А, нет, у Югославов, прошу прощения. Все, Челентано, теперь давай, гони. Автомобиль мощно взревел и рванул с места. Мимо промелькнули другие машины. Ворота, на свое счастье и радости неизвестного хозяина Феррари, оказались открытыми. Потому что, будь они закрыты, мы бы все равно отсюда выехали. В свете фар понеслась грунтовая дорога, сеточный забор, повороты, деревья, кусты. Если кто-то за нами и гнался, то фиг им было нас догнать. Мы взлетели на холм. В темном и звездном небе висела луна. Она зубасто хохотала и показывала нам большой палец. Кажется, я что-то кричал ей и своему прильнувшему к рулю напарнику, а может и не кричал, а только думал. Но если думал, то получалось это у меня очень-очень громко. Потом я, помнится, успокоился. Или на каком-то особенно резком повороте ударился головой о дверцу и вырубился. Или просто заснул. И слава богу. Когда я пришел в себя, машина стояла на ночной улице с потушенными фарами. На водительском сиденье застыл журналист Адриана Ферри. Лицо его было задумчиво. Дальше по улице виднелись знакомые места. Темнели на фоне неба два дома. На первом этаже одного из них светилась вывеска «Заходи к Джузеппе». Добрый Ферри привез меня к моей квартире. И теперь сидел неизвестно уже сколько времени в ожидании, пока я проснусь. Возможно, он просто опасался меня будить. Они пропитали какой-то дрянью полотенце. Виновато объяснил я, положив ладонь на макушку. Голова раскалывалась, как после трехдневного запоя. Не помню всего, что было, особенно в конце. Мой компаньон пошевелился, размял затекшую шею. Мы выбрались, как видишь, оторвались, он постучал по рулю ладонью. Хорошая тачка. Теперь жалко и оставлять. Свет фонаря косо освещал через окно его фигуру. Лицо оставалось в тени. — Ты тут разговаривал? — сообщил он. Ну, перед тем, как отключиться. По-итальянски и еще на каком-то языке. Кажется, славянском. Это, наверное, был хорватский? Нет, — сказал я, потирая голову. Это сербский. Они очень похожи. Он кивнул. Понятно. А еще ты что-то кричал про Тагил. Это что за место? Я потер голову сильнее. Вздохнул. Да уж. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Да это так. Один городок в Югославии, недалеко от Белграда. Кажется, его такой ответ удовлетворил, ну вот и хорошо. Я потянулся к лицу второй ладонью и обнаружил зажатый в руке пистолет. Хмыкнул, поставил на предохранитель и сунул за пояс. «Слушай», — сказал Ферри, — «а кем ты был там у себя на Балканах? Кем работал?» Его прищуренный взгляд сверлил меня из полумрака. «Я понял, что общими фразами и недомолвками тут не отделаешься». Служил в госбезопасности, сообщил я. Ты только не говори никому. Не хочу, чтобы люди Тита нашли меня после стольких лет. Хочется еще пожить. К двери своей квартиры я подходил, пошатываясь, как полуночный гуляка. И как у пьяного, в голове проносились картинки, кадры из недавних событий. Один из этих кадров оказался таким, что я замер на площадке с ключами в руке, а потом и вовсе уселся на ступени. Когда я вырубил шкаф от Джакомо, и потом меня сильно приглючило, я спрыгнул в зал и там толкнул хозяина ранчо Карла Карбонару. Он упал, его поднимали какие-то люди. И вот один из этих людей, один из них не был итальянцем. Это был американец, причем американец непростой. Николай Смирнов знал его. Это был агент ЦРУ Рональд Старк. И что было куда хуже, этот человек тоже знал Николая Смирнова. Глава 7. В окно пиццерии обильно лились солнечные лучи. Кусок неба, что виднелся отсюда с моего места, был сегодня какого-то особенно насыщенно-голубого цвета и радовал глаз. А кусок пиццы, что лежал передо мной на тарелке, радовал не только глаз, но еще и обоняние, а также вкусовые рецепторы. Под такое приятное сопровождение мне и вчерашнее вспоминалось в целом на мажорной ноте, а отчасти даже немного веселило. Но в целом это самое вчерашнее больше заставляло задуматься. А если задуматься достаточно серьезно, то хорошего на самом деле было мало. В том, что за истории с похищением итальянского премьер-министра Альда Моро торчат уши ЦРУ, я и так не сомневался. Теперь, мелькнув на вчерашнем шабаше ЦРУшной морды агента Старка, мне образно выражаясь, выдали об этом документ с подписями и печатями. И расплатиться за это я умудрился своей полной засветкой. Теперь наш главный противник знал, что мы здесь и мы работаем. И кто именно работает, тоже стало известно. Размен получился какой-то очень невыгодный для меня. Ладно, чего уж теперь. Во всяком случае, задачи мои от произошедшего не поменялись. Нужно предотвратить похищение Мора. Нужно зафиксировать участие в этом деле ЦРУ. А еще хорошо было бы обнаружить ЦРУшные следы и в прошлых акциях бригад. Но самое главное на данный момент именно предотвратить похищение, из чего в этом деле начать примерное представление, я уже имел. А имел я это представление потому, что с утра успел поговорить с одним человеком. Этим звонком меня, собственно, и разбудили. А человеком на другом конце провода оказался Адриано Ферри. Да, давно, как говорится, не виделись. «Не спишь?» – спросил он. «Уже нет, как видишь». Мой ненавязчивый упрек этот бодрый жаворонок пропустил мимо ушей. Мне тут с утра уже успели позвонить двое из вчерашней теплой компании, сообщил он. И знаешь, о чем эти оба затеяли разговор? О тебе. Оставили контакт и просят связаться. Я прямо чувствую себя секретарем у большого человека. По голосу ощущала, что эта роль понравилась ему не особенно.